Глава 14 На четвертом уровне, затопленном куда сильнее предыдущего, и в самом деле будто дикие браконьеры поработали. Вся живность оказалась выпотрошенной и даже частично успела всплыть. Что творилось на дне получившихся бассейнов, даже представить страшно. Воздух, скопившийся под сводом потолка, оказался насыщенным смрадом разложения, но от других альтернатив здесь не имелось. После затопленной лестницы, показавшейся бесконечной, я был готов дышать хоть ядом, а лишь бы не водой. Рисковали мы не зря. Шкатулка дрожала все явственнее, так что пришлось нам плыть дальше по этой мертвой клаке. К счастью, большая часть тел скопилась неподалеку от перехода, и вскоре воздух с водой стали гораздо чище. Местные обитатели явно от кого-то спасались, но не успели». Последние выжившие спруты плавали на мелководье, пока не пришли бы. Вывод напрашивался неутешительный. Раз эту падаль никто не ест, опасность никуда не делась. В следующих помещениях трупов оказалось поменьше, а вот воздушных карманов больше. Ведомые детектором проклятого предмета мы двигались прочь от побережья, и вода постепенно отступала. Труднее всего оказалось проплывать из зала в зал по залитым под потолок переходам, которые вдобавок иногда казались завалены. Несколько раз Креста чуть не захлебывалось на особо тяжелых участках, и нам сатане приходилось точить ее до поверхности. Хорошо, до вентиляции легких не дошло, снегурочка откашливалась сама. Чем дальше мы продвигались, тем хуже выглядели катакомбы древних. То ли тектоника виновата, то ли здесь произошло нечто нехорошее, не поймешь. Некоторые залы были так сильно разрушены, что приходилось искать обходные пути Зато до хлятины почти не попадалось, да и уровень воды сильно снизился Помещения располагались не в одной плоскости, как под академией, а постоянно поднимались к поверхности Поэтому соседние помещения порой связывали короткие лестницы Правда, ступеньки в них оставались по-прежнему гигантскими Шкатулка вибрировала уже так сильно, что оставляла отчетливую рябь на воде Вскоре мы перестали плыть и принялись брести, преодолевая сопротивление чужой стихии. Сначала по горло, потом по грудь, пока снова не оказались на мелководье. Девчонок била крупная дрожь, да и сам согревался лишь благодаря источнику, распалившемуся на полную катушку. Вскоре пришлось использовать запасной кристалл для подзарядки, иначе мы бы рухнули посреди очередного зала. Растерзанные тела встречались теперь очень редко, зато выглядели они гораздо хуже. Помимо чисто морских обитателей, попадались чешуйчатые ящеры, достигавшие приблизительно 3 метров в длину. Мне почему-то сразу вспомнилась старая байка про крокодила в нашей городской канализации. И никого тогда не волновало, что бедный тропический хищник не пережил бы у нас даже осень, не говоря уже про зиму. Погибшие рептилии были сплошь покрыты костяными гребнями. А еще у них имелось три пары конечностей. Не первый раз уже подобное наблюдаю, и эта особенность местной фауны озадачивает больше всего. Одни животные здесь сильно напоминают земных. Некоторым еще можно подобрать какие-то аналоги, а вот остальные выглядят очень фантастично. Опять же, это непонятная шестилапость у некоторых видов. Пока я предавался размышлениям о зоологии, чтобы отвлечься от холода, мы поднялись до относительно сухой части подземелья. Внутри царила жуткая сырость, но вода попадалась лишь отдельными лужицами на полу Вполне возможно, что это снова был третий уровень, о чем напоминали трубы коллекторов, изредка попадавшиеся по пути. Я даже смог прикинуть по намокшей схеме наше примерное местоположение. Вскоре мы и вовсе наткнулись на полузаваленный подъем наверх. Не новодел, а ровесник прочих построек. Скорее всего, на обратном пути не придется мучиться с экстремальными заплывами. Мелочь, а приятная. — Только для начала нам нужно разобраться с источником здешнего истребления, и что-то после увиденного энтузиазма у меня поубавилось. — Уже близко! — прошептала посиневшими губами Криста. Я оглядел спутницы и понял, что так дело не пойдет. — Судя по останкам, впереди нас ждет местный альфа-хищник, отожравшийся на своих бывших соседях. А мы сейчас не похожи на охотников, скорее на продрогших кораблекрушенцев. В таком состоянии не повоюешь, особенно если нападение будет внезапным. «Все, привал!» — скомандовал я, вскарабкавшись на рухнувшую колонну. «Здесь и сухо, и все окружающее пространство видно, как на ладони. Незаметно к нам подобраться будет трудновато. Сейчас...» — удивились девушки, стуча зубами. «Именно. Скидывайте вещи!» Я активировал магические жилы в руках и принялся сушить нашу одежду, начав со своей. Утюги из ладони вышли так себе, но ничего лучше у нас не было. Стоило прогладить мокрую ткань несколько раз, как от нее начинал валить пар. А вот кожаные куртки меня порадовали. Они почти не впитывали влагу, так что высохли сами по себе, просто полежав на камне. Следом пришла очередь самих девушек, смущенных до нельзя, как будто я впервые видел их без верхней одежды. Наглаживать однокурсниц к огорчению аварии я не стал, ограничившись тесными объятиями. Сатания поначалу с фырканием заявила, что согреется сама, но стоило ей увидеть млеющую в моих разгоряченных руках кресту, как рогатая фурия резко изменила свое мнение. В итоге, через полчаса мы были относительно сухими, отдохнувшими и слегка перевозбужденными. Никто нас так и не побеспокоил, а в соседнем зале обнаружили сразу три канализационных крокодила, успевших изрядно протухнуть. А мы не заметили такого соседства, окончательно привыкнув к царящей здесь вони. Хотя рядом с ними дышать я старался исключительно ртом. Спустя еще несколько переходов, шкатулка начала издавать отчутливое дребежание. Криста уже принаровилась ориентироваться на ее сигналы, поэтому кружить не стало, сразу определившись с направлением. Туда. Очередной коридор привел нас в большой поздний меркам зал, который явно успели обжить уже в нынешнее время. Самодельная, вся из себя кривая мебель вдоль стен, масляные светильники по углам, а в центре собранная из досок площадка, забитая всевозможным хламом. Скорее всего, там обитали бездомные, стаскивая сюда все, до чего смогли дотянуться. Странно, что их не смущало соседство с другими обитателями канализации, хотя наверху им явно не было места, не считая жизни за стенами. Попахивало здесь не одной вонью разложения, но и обострившейся криптоманией. Чего тут только не валялось. От черепков до целых сервизов, от тряпок до ковров и вполне приличной одежды. Кое-кто из местных обитателей не был чужд изобразительному искусству, собрав из гранитных обломков четыре угловатых обелиска метра по три в высоту, отдаленно напоминавшие человеческие фигуры. Однако из туканов возвели отнюдь не для красоты. Судя по многочисленным следам застарелой крови на камне, они вполне могли играть религиозную роль. «Только бомжей-культистов нам еще не хватало». Хотя хозяев этой свалки нигде не было видно, по крайней мере, живых. В одном из углов луч моего фонаря выхватил чью-то оторванную руку, и на этом все. Я поджег пальцем парочку светильников и принялся за вдумчивый осмотр. Так или иначе, кольцо где-то рядом. Вскоре под мусором нашлись новые останки, но картины они не прояснили. Кроме того, что им уже немало времени. А вот у девушек дела шли гораздо лучше. Они полезли на платформу, и вскоре до меня донесся удивленный возглас сатании «О, здесь живая!» Я обернулся и сам увидел выжившую, чумазую девчонку-подростка худую до изнеможения. Вынырнув из груды хлама, она непонимающе хлопала глазами, как будто с просонья. «Эй, ты как, есть хочешь?» Отойди! Предупредительный окрик снегурочки заглушил громкий каменный треск Ближайший ко мне идол покачнулся, словно собираясь рассыпаться Но вместо этого выбросил одну из конечностей в мою сторону Гранитный валун со всего маху треснул по напольной плите, где я секунду назад стоял Увернуться получилось лишь благодаря ускорению Но меня все равно окатило мелким крошевом, брызнувшим в стороны Зато теперь понятно, что им не приносили жертв Они сами испачкались в крови А еще захотелось хлопнуть себя по голове. Уж больно подозрительно выглядели истуканы, но я всецело был сосредоточен на поиске неведомого хищника и даже не посмотрел, чем именно сцементированы между собой каменюки. Ведь колечком завладело вовсе не животное. Девчонка взмахнула тощими руками, и вокруг нее тут же вырос каменный чистокол, запросто пробивший деревянный настил. Сатания едва смогла вовремя отшатнуться, иначе ее заодно пронзило бы шипами. Криста же схватилась с одним из каменных исполинов, кружась вокруг него с мечом наперевес. Однако лупить по граниту мечом она не спешила, так можно и без клинка остаться». Ее противник запоздало отмахнулся рукой и оставил крупную вмятину на колонне, за которой девушка успела спрятаться. Хотя его «рука» тоже пострадала, частично рассыпавшись, но его это совсем не смутило. «Я вообще сомневался, что эти штуки способны чувствовать боль. Это големы!» — просветил меня аварий. «Представь себе, я уже понял, как их убивать. Они не живые в обычном понимании. Их нужно очень сильно повредить, но лучше нейтрализовать заклинателя. Отскочив от своего оппонента на безопасное расстояние, я взглянул на высокий чистокол и понял, что с этим возникнут некоторые проблемы. Девчонку отсюда было даже не разглядеть, а на самих шипах, в свою очередь, выступили острые иглы, не дававшие приблизиться к защитному сооружению. — Ладно, придется сначала разобраться с охраной. Сами големы оказались сильны, но не слишком поворотливы. Зато их было больше, чем нас, а забитое хламом помещение не позволяло по нему свободно бегать. Вскоре мне под ноги попалась какая-то тряпка, от отчего я едва не растянулся на полу. Ожившая глыба, топавшая за мной по пятам, едва не оставила от меня мокрое место. Пришлось скакать вперед под нее и задействовать клинок. Ничего другого у меня в арсенале не осталось. Огонь мог разве что пощекотать голема. Я перекатился и рубанул по одной из толстых опор ног, мысленно готовясь остаться без очередной сабли. Вечно убегать не получится, особенно в этой тесной помойке. Нужно попытаться сделать хоть что-то. Удар знатно отсушил мне ладони, однако клинок выдержал встречу с камнем. Разумеется, бил я не по самой глыбе, а вместо соединения ее с соседней. Подобно сочленением доспеха, благодаря им вся эта составная махина могла худо-бедно двигаться. Там блестело нечто вроде жидкого раствора, который почему-то не растекался по сторонам. Лезвие растекло странную субстанцию и заодно отхватило выступающий край самого нижнего камня, отчего подломилась вся опора. Я едва успел убраться подальше, прежде чем каменный противник грузно рухнул на пол, разломив попутно один из самодельных стеллажей с трофеями. В лежачем положении голем уже не казался таким грозным даже когда принялся ползти ко мне, отталкиваясь передними конечностями. Без особых проблем я вскочил ему на широкую спину, намереваясь продолжить демонтаж. Но тут из обрубка выстрелили серые нити, которые намертво прилипли к отсеченной каменюке и стали понемногу подтягивать ее на прежнее место. Вот же гадство! Новый взмах катаны перерубил эту непрочную связь. Однако нити вполне ожидаемо появились снова. Эдак я до утра буду одну ногу пилить, при условии, что каменный монстр не будет пытаться меня скинуть и растоптать. Только тот не думал лежать смирно, поэтому со спины пришлось спрыгнуть. Тем более, что неподалеку по полу закувыркалась сатания, снося по пути наслоение хлама. Остановилась она лишь в груди грязных тряпок, окончательно погасив инерцию. Ну, это куда лучше, чем врезаться в стену или в одну из колонн. Я подбежал к фурии, попутно осмотрев поле боя. Что ты скажешь, пока мы проигрывали?» Кристос смогла уронить еще одного, наморозив льда ему под ноги. Но он тоже вставал, следом за моим бывшим инвалидом. Двое других неспешно топали к нам сатане, беря в клещи. У нас в запасе оставалось секунд двадцать, не больше. «Ты как?» — потормошил я дезориентированную зверолюдку. На первый взгляд переломов не было видно, тем более ее кости гораздо крепче человеческих. «Жить буду, вот только зачем?» — скривилась она, привстав. — Эти штуки пронизаны магией, я ничего не могу с ними сделать. Так вот, почему она покатилась, как колобок на энергетиках. Для того, чтобы задействовать свой дар, ей нужен непосредственный контакт с объектом. Обниматься с этими машинами для убийства я бы никому не советовал, но это признание объясняет, почему не сработал и мой способ с физическим воздействием. Чертов раствор все зацементирует обратно, если успеет. Я в задумчивости обернулся на своего противника, который только-только поднялся на ноги. Пожалуй, на нем и попробуем задумку, лишь бы сабля выдержала такое издевательство. «Мне нужна твоя помощь». «Нужно его отвлечь?» «Попалась!» — улыбнулся я. «Кто обещал не задавать вопросов?» «Ладно, постой рядом и будь готова». «К чему?» «Нет, ты точно нарываешься на связывание». Я сорвался с места, рванув прямо на голема. Тот скинул обе руки, будто шел сдаваться. Но меня таким миролюбивым жестом не проведешь. И когда изломанные глыбы рухнули вниз, под ними никого уже не было. Я реактивным ужом проскользнул между кривых ног и повторил фокус с приземлением каменной морды опал. На сей раз успел подсечь обе опоры, чтобы наверняка. Ходячий стукан в попытках развернуться завалился на бок, но это не имело особого значения. «Попробуй вот на этих», «Крикнул я сатани, указав сабли на отвалившиеся части. Рогатая девушка ловко разминулась с одной из рук, которой голем собирался ее прихлопнуть, и обхватила обломок до того, как к нему дотянулись серые нити. По поверхности камня тут же заструились изломанные дорожки рун, после чего он рассыпался, будто сделанный из пенопласта. Просто, но эффективно. Та же участь постигла и вторую ступню, имевшую плоский край еще с тех времен, когда она была частью строительного блока». Жадные нити раствора облезали кучки свежего песка, но лишь покрылись бесполезными крупинками. Ничего путнего собрать у субстанции не получилось. Такую конструкцию даже ребенок запросто растопчет. Воодушевившись этой маленькой победой, мы занялись остальными конечностями. Вдвоем дело пошло на лад. И к тому моменту, когда до нас дотопали остальные, мы превратили бедолагу в недееспособный обрубок, едва способный дергаться. Угрожать он уже ничем не мог. А вот его собратья вместе представляли существенную угрозу. Сражаться сразу с двумя противниками оказалось куда сложнее. Не успел увернуться от одного, как тебя уже пытается прихлопнуть другой. Будь они чуть проворнее, нам оставалось бы только спасаться бегством, выманивая их по одному. Несколько раз меня едва не зацепили, и лишь благодаря мерцанию я смог увернуться. Но тут мои рискованные маневры наконец-то принесли плоды. Каменные болваны стукнули друг с другом и дружно рухнули на пол. Входить в клинчем строго противопоказано. Тут уж стало не до жалости их клинку. Я рубил так, что сыпались искры. При этом не забывая мысленно благодарить его создателя. Надеюсь, Синклера там наверху не разберет икота от такой бомбардировки. катана исправно рассекала раствор и оставляла в камне глубокие зазубрины, но не ломалась. С каждым новым взмахом я чувствовал себя все увереннее. Эта сабля определенно стоила своих денег, тем более платить придется не мне. Сатания едва успевала расщеплять отсеченные обломки, оставляя серую субстанцию без строительного материала. Та все явственнее скапливалась на туловищах големов, но ничего поделать не могла. Стоило ей потерять связь с основной массой, как магическая защита слабела. Не полностью, но рунная заклинательница уже могла с этим работать. Краем глаза я приглядывал еще и за Кристой. Та продолжала крутиться подобно снежинке вокруг своего оппонента, постепенно подводя его к нам. «Все правильно. Как закончим с этими, займемся последним. А там надо будет как-то решать проблему с защитным ограждением, чтобы добраться до девчонки, при этом не сильно ей навредив. Вряд ли она сейчас что-то соображает и добровольно отдаст свою прелесть». Теперь понятно, почему Иолаю стало так плохо, когда он увидел кольцо. И это еще слабенький экземпляр, судя по словам Энди. На что тогда способен сильный? Во время демонтажа Сатания слишком увлеклась, и я едва не пришибла последней уцелевшей лапой, увенчанной острым обломком. Попади он в фурию, и на одну головную боль у меня бы стало меньше. Но я все-таки успел дернуть ее в сторону. Каменная кромка лишь чиркнула сквозь по куртке, оставив на ней отчетливую борозду. Фурия зашипела от боли и с превеликим удовольствием превратила в песок всю конечность разом, стоило мне ее отсечь от туловища. «Все, закончили!» — выдохнул я, вытерев пот со лба. Рука окрасилась в грязно-серый цвет с отчетливой примесью красного. Но это оказалось всего лишь небольшая царапина на виске. Наверное, шальным камешком зацепила, а я и не заметил. «Ладно, глаза не заливает, и че с ней!» Куда больше меня беспокоил расход сил. Осталось двадцать с лишним единиц, при том, что я не сотворил ни одного огненного шара. Хватит ли на последнего голема? Или лучше сразу использовать запаску? Резво скакать на последних крохах энергии я вряд ли смогу. — Ты меня опять спас! — тяжело душа произнесла сатания. Не успел я ответить, что ей стоит все-таки научиться смотреть по сторонам, как она прильнула ко мне с очередными телячьими нежностями. «Давно уже заметил, ее заводят драки, особенно совместные». Однако до поцелуя на этот раз не дошло. «Я со всей дури оттолкнул девушку двумя руками и сам отшатнулся в противоположную сторону. Но не потому, что хотел угодить Кристи, которая без всякого сомнения подглядывала за нами. Просто моя наблюдательность в очередной раз сослужила добрую службу». Базальтовый пол под нашими ногами как-то странно пошел мелкой рябью. Будто горячий чай в чашке, на которой подули И не успели мы плюхнуться на нормальные участки плит Как между нами резко поднялась стена из черных шипов Шла она чуть ли не до кольцевого заграждения Где пряталась спятившая заклинательница камня Чего-чего, а материала у нее вокруг в избытке Можно сказать, родная стихия Как нельзя, кстати, мне припомнились выпотрошенные морские жители Неуклюжие големы тут точно ни при чем От них в воде не уплыл бы только ленивый Шипы же достигли метра в высоту, после чего их рост также резко прекратился. Я невольно прикоснулся к ближайшей колючке, что торчало от меня на расстоянии вытянутой руки. Камень оказался твердым и очень горячим, будто из печки. Главный вопрос заключался в том, сможет ли девчонка покрыть подобными заграждениями весь зал. Сколько у нее осталось сил и есть запас. Не просто же так она истребляла всю окрестную живность. Вдруг среди них были носители кристаллов. «Сатания по ту сторону забора выдала парочку крепких аппетитов, не совсем подходящих наследной принцессе. Пусть и всего лишь парочки южных островов. Значит, живая. А все остальное зарастет, включая уязвленное самолюбие». Я вскочил на ноги и увидел неподалеку Кристо, что продолжала отступать под напором последнего голема. Нужно с ним поскорее покончить, пока тут все не превратилось в сплошной колючий лес. Однако опасаться стоило не этого». Не успел я добежать до каменной марионетки, как одна из колонн пошла крупными трещинами, а потом и вовсе рассыпалась на куски. Свод почти не просел, но мне все меньше хотелось здесь задерживаться. Особенно после того, как обломки колонны стала стремительно покрывать уже знакомая мне серая субстанция. Материала там хватало сразу на несколько болванчиков, а в запасе имелось еще три целых аналогичных опоры. На этом плохие новости не исчерпывались». Выход из зала оказался перекрыт наглухо. Коридор ощетинился уже знакомыми шипами, торчащими из всех поверхностей, включая потолок. Надо полагать, что со вторым и последним проходом случилось то же самое. Просто отсюда противоположную часть зала мне было практически не видно. Что ж, зато теперь больше не нужно отвлекаться на кромольные мысли об отступлении. В этот момент я отчетливо понял, что все наши текущие действия целиком и полностью бесполезны. Если не придумать что-то серьезное, то мы обречены. По одним только скупым движением Криста видно, что она уже на грани истощения. Лед она больше не морозит, экономя каждую крупинку сил. Да и мы с сатаней тоже далеко не в лучшей форме. Придется иссушать кристаллы светильников, чтобы пойти на последний и решительный штурм. Пусть и в полутьме. Я вынул из кармашка последнюю запаску. Совсем небольшой камешек, согревший ладонь. Никакой огранки, обычная продолговатая форма со сглаженными краями. Интересно, кому он принадлежал, так сказать, при жизни? В любом случае, конец у них всех ровно один, рассыпаться в пыль, отдав весь свой запас. Можно изберечь его, оставив крупицы энергии для сохранения структуры. В Империи так и поступают, хотя емкость кристаллов после многочисленных перезарядок постепенно падает. Этот камушек явно был не первой свежести и даже не второй. Авари тут же определил что в нем содержится всего 27 единиц не очень много зато не нужно беспокоиться что я перенасыщу свой опустошенный источник так стоп перенасыщение говорите уходи к стене крикнул я кристи как можно дальше поняла снегурочка ограничилась коротким кивком тут же изменив траекторию движения я же поспешил к недовольной сатане что успела перебраться через колючки «Фурия была раздосадована и зла на весь мир, включая меня. Не стоит благодарности, не дал я ей разразиться гневной тирадой. Лучше скажи, у тебя получится его укрепить, чтобы он выдержал перегрузку». Зверолюдка уставилась на протянутый мной кристалл, и раздражение на ее лице уступило место крайнему удивлению. «Ты что, совсем никаких вопросов!» «Напомнил я ей, сможешь или нет?» «Заряженный точно не получится, в нем слишком много энергии» задумалась девушка, «нужно его высушить, но так, чтобы он окончательно не развалился. Я попробую, но ты же понимаешь, просто сделай это!» Я вручил ей минералы и поспешил к голему, который с тупым упорством гонялся за Кристой. Его новые собратья уже заканчивали собираться, оказавшись даже больше предыдущих. А следом стала трескаться следующая колонна, намекая, что энергию у девочки еще вагон и маленькая тележка. «Скорее мы все выдохнемся, чем ей надоест нас убивать!» «Уронить каменного преследователя у меня получилось с первого раза. Можно сказать, руку набил до да боли в каждом суставе. Как еще катана не сломалась от таких издевательств?» Подарив Снегурочке 10 секунд передышки, я предупредил ее, чтобы та спряталась как можно лучше. Она переменилась в лице, моментально разгадав мой замысел. «Не смей, это слишком опасно!» «Нам все равно конец через несколько оборотов!» Бросил я, разворачиваясь обратно. «А так хоть побарахтаемся!» Новая обладательница проклятого кольца успокаиваться не желала, отправив в нашу сторону очередную волну шипов. Может, она и не в себе, но голова у нее точно соображает. Таким относительно неспешным заклинанием нас не подловишь, зато перемещаться по залу становится все сложнее. Я бегом вернулся к сатании, которая уже заканчивала приготовление. Кристалл теперь светил больше в синеву, как галогенная лампочка, а по его поверхности извивались зигзагообразные линии рум. «Значит, все-таки получилось». «Не знаю, насколько его хватит», — призналась Фурия, заметно нервничая. «Обычно они почти сразу взрываются». «Много не вливай, он полон под завязку, и постарайся как можно быстрее от него избавиться». «Спасибо, ты умница!» «Поблагодаришь, если останешься в живых», — буркнула она. «Вот посмотрим». Девушка явно хотела добавить что-то еще, но время поджимало. Я забрал у нее модифицированный кристалл, ставший ощутимо горячее, И поспешил к шипастому укрытию. Оно представляло из себя сплошное непроходимое кольцо без единого просвета. Хотя девчонка все равно как-то наблюдала за нами. Возможно, для нее камень любезно становился полупрозрачным. Прямо как для одной рогатой извращенки. В любом случае, сверху оставалось пустое пространство между зубцами. Ведь ей, в отличие от каменных марионеток, нужно чем-то дышать. Я влил капельку энергии прямо на бегу, и кристалл принялся в ответ обжигать мне руку. Ничего страшного, могло быть и хуже. Не добежав совсем немного до крайних шипов, я взвился в воздух на зависть любому баскетболисту. Бросок предстоял очень сложный, а попасть нужно с первой попытки. К счастью, щели наверху оказались куда больше баскетбольного кольца. Здесь заклинательница явно не доработала, а за хаутуру иногда приходится расплачиваться собственной головой. «Жаль, что до такого дошло, но тут уж либо она, либо мы». Прав был Алай, если эта жертва кольца всевластия доберется до поверхности, жителям не сдобровать. Обычные люди магу не соперники, а вывода големов может в считанные минуты навести шороху в тесном городском квартале. Конечно, безумицу быстро остановят, но потери к тому времени могут исчисляться трехзначной цифрой. Так что при всех внутренних терзаниях рука у меня не дрогнула». «Самокопанием буду заниматься как-нибудь потом, если выживу». Потрескивающая батарейка пролетела между зубцов, едва не чиркнув по одному из них, а я приземлился неподалеку с парашютистским перекатом, чтобы не переломать себе ноги об твердый пол. После чего с низкого старта рванул дальше, стараясь не споткнуться, а разбросанный повсюду мусор. Позади вдруг стало так светло, будто там врубили прожектор, а то и не один». С каждым новым ударом сердце свечение набирало мощность, выжигая тьму по углам подземного зала. Туда я не успевал даже при помощи мерцания, так что мой путь закончился за одной из ближайших колонн. Хоть какое-то укрытие. Едва я устроился там, укрыв голову руками, как все вокруг утонуло в юрчайшей вспышке. Она больно резанула по глазам даже сквозь плотно зажмуренные веки. «Меня впечатало в пол, практически раскатав лепешку, а сама колонна задрожала, словно молоденькая осинка на ветру. Однако все прекратилось так же быстро, как и началось. Я лежал раздавленный и ослепший, не понимая до конца, на каком свете нахожусь. Постепенно чувства вернулись, а вместе с ними и боль, окончательно возвратив меня с небес под землю. Я завозился, едва удерживаясь от стонов, и тут выяснилось, что на мне что-то лежит». Нижнюю половину тела придавило, и только по болевым ощущениям стало ясно, она все еще со мной. Освободиться самостоятельно у меня не получилось, поэтому пришлось смиренно ждать помощи. Заодно я проморгался и смог разглядеть, что надо мной торчит огрызок колонны, а все остальное разметало по сторонам. К счастью, меня накрыло некрупными обломками вперемешку с мусором, который перемололо в малопонятную труху. Идея с магической гранатой уже не казалась столь удачной. С другой стороны, о чем бы еще мы справились? И справились ли вообще? Но вскоре подошла помощь в лице Сатании, развеяв мои опасения. Мне редко доводилось видеть отважную зверолюдку, испуганной, но сейчас был как раз один из таких моментов. «Ты как?» «Помирать уже хотел», — поморщился я. «Да вот понимаю, что рано. Нужно одну непонятливую особу утащить в бордель. Ты сначала себя от пола отскреби, — С облегчением улыбнулась Фурия, принявшись растаскивать завал. Мелкие камни Фурия просто отбрасывала в сторону, а над крупными колдовала, чтобы их проще было сдвинуть. Те, что сложили своеобразным домиком надо мной, она и вовсе превратила в песок. Мне крупно повезло, обошлось без переломов, хотя ноги выглядели скверно. А уж болели так, будто по ним слоны протоптались. Ходить я мог лишь при помощи парочки обломанных палок, найденных среди прочего мусора. Но главное мог. Опираясь на эти импровизированные костыли, я кое-как дохромал до центра зала, где располагался деревянный постамент, а позже каменное укрепление. От всего этого осталась лишь оплавленная воронка, возле которой суетилась Криста. При виде нее от сердца отлегло окончательно. Однако нам нужно срочно делать отсюда ноги. И не потому, что заметно просевший потолок вот-вот рухнет. Не удивлюсь, если такой мощный всплеск энергии почувствовали наверху. Того и гляди, нагрянут военные с проверкой, а то и отряд самой серой стражи. Лучше бы нам быть к тому времени как можно дальше отсюда. Но, как назло, все не могло окончиться вот так просто. Снегурочка хлопотала над телом той самой изможденной девчонки, что нас чуть не прикончила. Одежда на ней большей частью обгорела, но это никак не объясняло, как она не изжарилась во время выплеска энергии. Жива? Хмуро, уточнил я прямо на ходу. Увы, моя скорость сейчас оставляла желать лучшего. Приходилось ковылять, скрипя зубами от боли. Как же не хватает ивы с ее чудесными руками. Мы не можем ее тут бросить, выпалила сестра императора, обернувшись ко мне. На ее грязном лице были видны отчетливые дорожки слез. Ну вот и приплыли. Придется добить, пожалуй, плечами сатани. Ты в своем уме! вскинулась Криста. Она не виновата! Хватит! Оборвал я возмущенную аристократку, пока та не выдала нас с головой. Побежденная девчонка выглядела так, будто уже находилась одной ногой в могиле. Измученная и вся какая-то высохшая, будто ползла через раскаленную пустыню. Ее руки почернели по локоть и были частично обложены свежим льдом. Но самое плохое, что на одном из скрюченных пальцев блестело знакомое колечко с матово-белым камушком. Только радости от этой долгожданной находки у меня не возникло никакой. Я молча указал на артефакт взглядом, и Снегурочка в ответ отрицательно покачала головой. «Да вы издеваетесь!» – прошипел я и повернулся к сатане, что деликатно переминалось с ноги на ногу позади нас. дай ко мне кинжал!»